Он помолчал. Потом порывисто оторвал четвертушку и начертал «До Тифлиса сорок миль, кто продаст автомобиль?» Сверху маленький филейтон, сбоку корпус, снизу грач. И вдруг забормотал, как дикенсовский джингель. так «Текс, текс я так и знал, возможно, что придется отчарить, ну что ж». В Риме у меня шесть тысяч лир, кредиты итальяна, что шесть. И, в сущности, я итальянский офицер. Дас финиталя комедия. И еще раз свистнув, двинул фуражку на затылок и бросился в дверь с телеграммой и фельетоном. «Стойте!» — завопил я, опомнившись. «Стойте! Какое кредита? Финита! Что? Катастрофа!» Но он исчез.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 Ковер на тохте шершавый, никак не уляжешься. Подушка жесткая-жесткая, но ни за что не встал бы. Какая лень, не хочется руку поднять. Вот полчаса уж думаю, что нужно протянуть ее, взять со стула порошок со спирином, и все не протянул. Мишуня, поставьте термометр. Ах, терпеть не могу. Ничего у меня нет.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 Что бы такое? Да, леса и горы, но не эти проклятые кавказские, а наши, далекие. Мельников-Печорский, скид занесен снегом, огонек мерцает, и баня топится. Именно леса и горы полцарства сейчас бы отдал, чтобы в жаркую баню, на полог. миг полегчало бы, а потом голым кинуться в сугроб.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 «Избранной воеводе победительная!» Ах, нет, какие монашки? Совсем их там нет. Где без монашки? черные, белые, тонкие, воснецовские. Лариса Леонтьевна, где монашки? Бредит, бредит бедный. Ничего подобного. И не думаю бредить. Монашки. Ну что вы, не помните, что ли?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 Лиса, леса, и тихо слезится из расщелины в зеленом камне вода. Такая чистая, перекрученная хрустальная струя, только нужно доползти, а там напьешься и снимет, как рукой. Но мучительно ползти по хвое, она липкая и колючее. глаза открыть — вовсе не хвоя, а...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 под отдел под угу почему под а это видишь ли он шевельнулся есть от или обнарообраз от понимаешь а у него под отдел под понимаешь взметнулась хозяйка ради бога не говорите с ним опять бредить начнет вздор строго сказал юра вздор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 «Мишенька, не разговаривайте, доктор, потом объясню. Все будет, я уж заведовал. Нам что? Мы аполитичны, мы искусство. А жить?» «Деньги за ковер будем бросать». «За какой ковер?» А это у меня в том городишке, где я заведовал, ковер был на стене. Мы, бывало, с женой, как получим жалование, за ковер деньги бросали. Тревожно было, но еле, еле хорошо, поек. А я ты завлито будешь, да? Какой мишуня, я вас прошу. три лампадка ночь плывет смоляная, черная сна нет лампадка трепетно светит на улице где-то далеко стреляют а мозг горит туманится мама мама что мы будем делать строит слезкин там наворачивает фото изо лито Тео, тео, изо, лизо, тизо, громоздит фотографические ящики. Зачем? Лито, литераторы. Несчастные мы. Изо, физо, ингуши сверкают глазами, скачут на конях, ящики отнимают шум, в луну стреляют. Фельдшерица корит ноги камфорой. Третий приступ. «О, что же будет? Пустите меня! Я пойду, пойду!» «Молчите, Мишенька, милый, молчите!» После морфия исчезают ингуши, колышется бархатная ночь, божественным глазком светит лампадка и поет хрустальным голосом «Мама! Мама!»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 в сером френче и чудовищном галифе. Вонзается в группы, и те разваливаются, как миноноска режет воду. На кого не глянет, все бледнеют. Глаза под стол лезут. Только барышням ничего. Барышням страх не свойственен. Подошел, просверлил глазами, вынул душу, положил на ладони, внимательно осмотрел.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 шлявшихся по старой памяти на трек в бывшее летнее собрание, под неумолчный гул мутного терика он проклял сирень. Это было эффектно. Затем другой прочитал доклад о Гоголе и Достоевском, и обоих стер с лица земли. О Пушкине отозвался неблагоприятно, но вскользь. В одну из июньских ночей Пушкина он обработал на славу. За белые штаны, за вперед глязуя без боязни, за камер юнкерства и холопскую стихию, вообще за псевдореволюционность и ханжество, за неприличные стихии и ухаживание за женщинами.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 В глазах публики читал я безмолвное, веселое. Дожми его, дожми! О пыльные дни, о душные ночи! И было в лето от Рождества Христова 1920-е и стифлиса явление. Молодой человек, весь поломанный и развинченный, со старушечьим морщинистым лицом приехал и отрекомендовался.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 Пушкина больше, чем меня, ненавидит. Но а тому что? Он там, и где же несть. А я пропаду, как червяк. Шесть. Бронзовый воротник. Что это за проклятый город Тифлис? Второй приехал. В бронзовом воротничке. В бронза! Вам!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 Его положили на окно в коробку с надписью «Мадам Маги Мод Эгоб». И он скулит в коробке. Бедный ребенок. Не ребенок, мы и бедные. Горы замкнули нас. Спит под луной столовая гора. Далеко-далеко на севере бескрайние равнины. На юг ущелья, провалы, бурливые речки. Где-то на западе моря, над ним светит золотой рог. Мух на тангл-футе не видели? Сноска. Липучка. Английский. Когда затихает писк, идем в клетку. Помидоры, черного хлеба не помногу, и араки —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 Один из Керчи в Вологду, другой из Вологды в Керчь. Лезет взъерошенный Осип с чемоданом и сердится. Вот, не доедем, да и только. Натурально не доедешь, если не знаешь, куда едешь. Вчера ехал Рюрик Ивнев из Тифлиса в Москву. В Москве лучше.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 — Из Крыма скверно. рукописи у вас покупают? — Но денег не пла начал было я и не успел окончить, как он уехал. Неизвестно куда. Беллетрист Пельняк в Ростов с мучным поездом в женской кофточке. — В Ростове лучше? — Нет, я отдохнуть. — Оригинал. Золотые очки. Серафимович с севера.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 «Удача! Успех!» В крысиный угол прибежал Слезкин и шипел, потирая руки. «Пиши вторую программу!» Решили после вечера чеховского юмора пустить Пушкинский вечер. Любовно с Юрием составляли программу. «Этот болван не умеет рисовать!» — бушевал Слезкин. «Отдадим Марии Ивановне!» «У меня...» Тут же возникло зловещее предчувствие. По-моему, эта Марья Ивановна также умеет рисовать, как я, играть на скрипке. Я решил это сразу, как только она явилась в подотдел и заявила, что она ученица самого Н. Ее немедленно назначили заведующий ИЗО. Но так как я в живописи ничего не понимаю, то я промолчал.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 Не знаю, какое у меня было лицо, но только художница обиделась смертельно. Густо покраснела, под слоем пудры прищурилась. Вам, по-видимому, не нравится? Нет, что вы? Очень мило, мило очень. Только вот Бакинбарды. Что, Бакинбарды? Ну так вы значит Пушкина никогда не видели? Поздравляю. А еще литератор.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 От двери «Я на вас пожалуюсь в понадел. Что было? Что было? Лишь только раскрылся занавес, и Ноздрев, нахально ухмыляясь, предстал перед потемневшим залом, прошелестел первый смех. Боже, публика решила, что после чеховского юмора будет пушкинский юмор.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 Ведь этот каретин подведет меня под арест. О, чертова напудренная кукла, изо! Кончено, все кончено. Вчера запретили. Идет жуткая осень, хлещет косой дождь. Ума не приложу, что же мы будем есть? Что есть-то мы будем? Десять.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 Сердце чёрная мышь. Одиннадцать. Не хуже Кнута Гамсуна. Я голодаю. Двенадцать. Бежать, бежать.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 Я не вижу его, только слышу, как оно гудит. Прихлынет и отхлынет, и шипит опоздавшая волна. И вдруг из-за темного мыса трехярусные огни Палацкий идет на золотой рог. Слезы такие же соленые, как морская вода. Видел поэта из неизвестных. Он ходил по Нуре-базару и продавал шляпу с головы. К смеялись над ним. Он стыдливо улыбался и объяснял, что не шутит. Шляпу продает, потому что у него деньги украли. Он лгал, у него давно уже не было денег, и он три дня не ел. Потом, когда мы пополам съели фунт чурека, он признался. Рассказал, что из Пензы едет в Ялту. Я чуть не засмеялся, но вдруг вспомнил. А я? Чаша переполнилась. В двенадцать часов приехал новый заведующий. Он вошел и заявил, по иному пути пойдем. Не надо нам больше этой порнографии, горя от ума и ревизора, Гоголя, Моголя. Свои пьесы сочиним. Затем сел в автомобиль и уехал.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 В мозгу у меня нет крови, я слаб, ибо излив. Но здесь я больше не останусь. Раз так, значит, значит, четырнадцать. Домой. Домой, по морю, потом в теплушке. Не хватит денег пешком, но домой. Жизнь погублена домой. Прощай, цихидзири, прощай, махинжаури, зеленый мыс.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 Москва! На секунду внимание долгому мощному звуку, что рождается в тьме. В мозгу жуткие раскаты села людфиноле,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 на мгновение показалось что черная бездна качнулась и позеленела да сколько ж тут три пуда утаптывали муку качаясь в искрах и зигзагах на огни от них дробятся лучи на них ползет невиданная серая змея стеклянный купол долгий долгий гул В глаза ослепляющий свет билет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 За возом шла стая, и длинное беловатое пальто курсистки показывалось то справа, то слева. Но выбрались, наконец, на путанице колес. Перестали мелькать бородатые лики. Поехали, поехали по изодранной мостовой. Все тьма. Где это? Какое место? Все равно».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 «Чего проще в любой постучать, пустить переночевать? Воображаю!» — голос медички. «А вы куда?» — «А не знаю. То есть как?» «Есть добрые душ на свете. Рядом, видите ли, комната квартиранта. Он еще не приехал из деревни. На одну ночь устроитесь. О, очень вам благодарен. Завтра я найду знакомых». Стал немного веселее на душе. И чудное дело, сразу, как только выяснилось, что ночь под крышей, тут вдруг почувствовалось, что три ночи не спали. На мосту две лампы дробят мрак. С моста опять бултыхнули в тьму. Потом фонарь, серый забор, на нем афиша, огромные яркие буквы, слово, батюшки. «Что за слово-то? Дювлам! Что значит-то? Значит-то, что ж? Двенадцатилетний юбилей Владимира Маяковского!» Вос остановился, снимали вещи, присел на тумбочку и, как зачарованный, уставился на слово. «Ах, слово, хорошо! А я, жалкий провинциал, хихикал в горах на Завпадийска!»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 У дома, в котором в темноте от страху показалось этажей пятнадцать, Воз заметно похудел. В чернильном мраке от него к подъезду уметалась фигурка и шептала «Папа, а масло? Папа, осало, Папа, белое?» Папа стоял во тьме и бормотал «Сало, так, масло, так, белое, черное, так». Затем вспышка вырвала из кромешного ада,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 свесив ноги и уехали в темную глубь дом номер четыре шестой подъезд третий этаж квартира пятьдесят комната семь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 В шестом подъезде у трубы мертвого лифта отдышался дверь две надписи кв пятьдесят другая загадочная худо отдышаться как никак а ведь решается судьба толкнул незапертую дверь в полутемный передний огромный ящик с бумагой и крышка трояли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 В первой комнате ковер огромный, письменный стол и шкафы с книгами. Торжественно тихо, за столом секретарь, вероятно, одно из имен знакомых мне по журналам. Дальше двери, кабинет заведующего, еще большая глубокая тишина, шкафы. В кресле, конечно, кто? Лито? Да, горький Максим, на дне, мать. Больше кому же? Ду-ду-ду, разговаривают. А вдруг это Брюсов с Белым? Я легонько стукнул в дверь. Ду-ду-ду, прекратилось и глухо. Да, потом опять ду-ду-ду. Я дернул за ручку, и она осталась у меня в руках. Я замер. Хорошенькое начало карьеры. Сломал.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 «Октябрь театра». Молодой бушевал вокруг старого и хохотал. «Назначил? Прекрасно! Мы устроим! Мы все устроим!» Тут он хлопнул меня по плечу. «Ты не унывай! Все будет!» Я не терплю фамильярности с детства. И с детства же был ее жертвой. Но тут я...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 «Лито! В Москве! Максим Горький! На дне! Шахерезада, Мать!» Молодой тряхнул мешком, расстелил на столе газету и высыпал на нее фунтов пять гороху. «Это вам! Одна четверть пайка!» Я включаю Лито. Историку литературы не забыть. В конце двадцать первого года литературой в республике занималось три человека. Старик, драмы, он, конечно, оказался не Мильзоля, а незнакомый мне, молодой, помощник старика, тоже незнакомый, стихи, и я ничего не писал. Историк уже...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 Чернила и бумага, и, наконец, барышня, медлительная и печальная. По моему приказу, она разложила на столе стопками топками все, что нашлось в шкафу, брошюры о каких-то вредителях, двенадцать номеров петербургской газеты, пачку зеленых и красных билетов, приглашающих на съезд губотделов, и сразу стала похожа на канцелярию.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 «Над нами есть какая-то жизнь, топают ногами, за стеной тоже что-то, то глухо затрахтят машины, то смех, туда приходят какие-то люди с бритыми лицами. Мерхольд феноменально популярен в этом здании, но самого его нет». «У нас же ничего, ни бумаг, ничего. Я решил, включить лито.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 — Им, Лидочка, есть бумага. — Почему же вы ее не прислали? — спросил я ледяным тоном. — Посмотрели они напряженно. — Мы думали, вас нет. — Лито включено. Вторая бумага пришла сегодня сверху от барышни. — Приносит женщина в платке с книгой. — Распишитесь. «Написал бумагу в хозяйственный отдел. Дайте машину». Через два дня пришел человек, пожал плечами. «Разве вам нужна машина?» «Я думаю, что больше, чем кому бы то ни было в этом здании». Старик отыскался. Молодой тоже. Когда старик увидал машину, и когда я сказал, что ему нужно подписать бумаги, он долго смотрел на меня пристально, пожевал губами...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 Первые ласточки. Утром в одиннадцать вошел молодой, по-видимому, очень озябший поэт. Тихо сказал «Шторм». Чем могу вам служить? — Я хотел бы получить место в Лито. Я развернул листок с надписью «Штаты». В Лито полагается восемнадцать человек. Смутно я лелеял такое распределение. инструктора по поэтической части Брюсов, Белый и так далее, прозаики Горький, Вересаев, Шмелев, Зайцев, Серафимович и так далее, но никто из перечисленных не являлся. И смелой рукой я черкнул на прошении шторна завет Буква завитушка.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 предлагается ли то к 12 ч. дня такого-то числа в срочном порядке представить ряд лозунгов? Теоретически это дело должно было обстоять так. Старик при моем соучастии должен был издать какой-то приказ или клич по всему пространству, где только предполагалось есть писатели. Лозунги должны были посылаться со всех сторон. Телеграфно, письменно и устно. Затем комиссия должна была выбрать из тысяч лозунгов лучшие и представить их к двенадцати часам такого-то числа. Затем я и подведомственная мне канцелярия, то есть печальная жена разбойника, составить требовательную ведомость, получить по ней и выплатить наиболее достойным за наилучшие лозунги. Но это теория.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 Лозунги представить было невозможно по той причине, что бумага пришла к одному часу двадцати шести минутам этого самого такого-то числа. Четвертое. Ведомость можно было и не писать, так как никакой такой графы на лозунги не было. Но у старика была маленькая заветная сумма на разъезды, поэтому «а» лозунги в срочном порядке писать всем находящимся на лицо – Б. Комиссию для рассмотрения лозунгов составить для полного ее беспристрастия также из всех находящихся на лицо. C. За лозунги уплатить по 15 тысяч за штуку, выбрав наилучшие. Сели в 1 час 50 минут, а в 3 часа лозунги были готовы. Каждый успел выдавить из себя по пять-шесть лозунгов, за исключением короля, написавшего девятнадцать в стихах и прозе. Комиссия была справедлива и строга. Я, писавший лозунги, не имел ничего общего с тем мною, который принимал и критиковал лозунги. В результате принято у старика три лозунга, у молодого три лозунга, у меня Три лозунга и так далее, и так далее. Словом, каждому сорок пять тысяч. у как дует! Вот оно, вот начинает моросить. Пирог на трубе с мясом, сырой от дождя, но вкусный до остервенения. Трубочку сахарину, два фунта белого хлеба. Обогнал шторна. Он тоже что-то жевал. Неожиданный конец. Клянусь, это сон. Что же это, колдовство, что ли? Сегодня я опоздал на два часа на службу. Вернул ручку, открыл, вошел и увидал. Комната была пуста. Но как пуста? Не только не было столов, печальной женщины, машинки, не было даже электрических проводов, ничего. Значит, это был сон? Понятно, понятно. Давно уже, мне кажется, что кругом мираж. Жибкий мираж. Там, где вчера... Впрочем, черт, почему вчера? Сто лет назад. Вечность. Может быть, не было вовсе? Может быть, сейчас нет? Канадчикова дача. Значит, добрый старик, молодой, печальный шторм, машинка, лозунги. Не было? Было. Я не сумасшедший. Было, черт возьми. Ну так куда же оно делось? Нетвердой походкой, стараясь скрыть взгляд под веками, чтоб сразу взяли и не свезли. Пошел по полутемному коридорчику и тут окончательно убедился, что со мной происходит что-то неладное. Во тьме над дверью, ведущей в соседнюю освещенную комнату, загорелась огненная надпись, как в кинематографе, 1836 марта 25 числа, случилось в Петербурге,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 Я шел по темным извилинам, временами попадал в какие-то ниши за деревянными перегородками. Горели красноватые экономические лампочки. Встречались озабоченные люди, которые стремились куда-то. Десятки женщин сидели, тарахтели машинки, мелькали надписи, финчасть, нацмен. Попадая на светлые площадки, опять уходил в тьму.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 Я ведь помню и какое число, и как меня зовут. Куда-то делось. Ну, так значит, нужно его найти? Ну, а как же рядом-то женщины на Волхонке? А, вздор! У них, у этих женщин, из-под носа могут украсть что угодно. Вообще, я не знаю, зачем их держат, этих женщин. Казнь египетская». Одевшись и напившись воды, которой я запас с вечера в стакане, съел кусочек хлеба, одну картофелину и составил план. Шесть подъездов по шесть этажей в каждом равно тридцать шесть. Тридцать шесть раз по две квартиры равно семьдесят два. Семьдесят два раза по шесть комнат. Четыреста тридцать две комнаты. Мыслимо найти. Мыслимо, вчера прошел без системы две-три горизонтали. Сегодня систематически я обыщу весь дом в вертикальном и горизонтальном направлении и найду. Если только, конечно, оно не нырнуло в четвертое измерение. Если в четвертое, тогда да, конец. У второго подъезда носом к носу шторм. — Боже ты мой! Родному брату! — Оказалось, вчера, за час до моего прихода, явился заведующий административной частью с двумя рабочими и переселил Лито во второй подъезд, первый этаж, квартира двадцать три, комната 40. На наше же место придет секция музо. — Зачем? А я не знаю. А почему вы не пришли вчера? Старик волновался.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 Получив комнату, я почувствовал, что в меня влилась жизнь. Влито в лампу, достал ленту для машины. Потом появилась вторая барышня. пр точка, назн точка, дело произв точка. Из провинции начали присылать рукописи. Затем еще одна великолепная барышня...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 «Деньги, деньги!» «Двенадцать таблеток сахарину и больше ничего. Простыня или пиджак. А жалованье ни слуху, ни духу. Сегодня поднялся наверх». «Барышни встретили меня очень сухо. Они почему-то терпеть не могут ли то». «Позвольте вашу ведомость проверить. Зачем вам?» Хочу посмотреть, все ли внесены. Обратитесь к мадам Критской. Мадам Критская встала, качнула пучком сидеющих волос и сказала, побледнев, «Она затерялась». Пауза. И вы молчали? Мадам Крицкая плаксиво: «Ах, у меня голова кругом идет».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 Пронесся слух, что все в здании выдадут по пятьсот авансом. Слух верный. Все сидели, составляли ведомости четыре дня. Я шёл с ведомостями на аванс, все достал, все печати на лицо, но дошел до того, что пробегая из второго этажа в пятый, согнул в ярости в коридоре какой-то железный болт, торчащий из стены, сдал ведомости.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 да это было сокращение. В других квартирах страшного здания тоже кого-то высадили. Но мадам Крицкая, Лидочка и Котиковая Шапочка остались.